«Я барон де Каноль», — продолжал путешественник, — капитан Навальского полка, и теперь пользуюсь отпуском, который дан мне герцогом де Перноном по просьбе госпожи Лартик. «Барон де Каноль?» — вскричал Виконт, пристально вглядываясь в барона с особенным любопытством, которое было возбуждено именем, знаменитым в тогдашних любовных похождениях. «Так вы знаете меня?» «Только по репутации», — отвечал Виконт. И по дурной репутации, не так ли? Что делать? Каждый покоряется своему характеру. Я люблю бурную жизнь. Вы имеете полное право жить так, как вам угодно, милостивый государь. Однако ж, позвольте мне сделать вам одно замечание. Извольте. Вот, например, женщина пострадает за вас. Герцог выместит на ней свою неудачу с вами. Неужели? Разумеется. Хотя госпожа Лартик несколько ветрена, однако ж она все-таки женщина, и вы завели ее в беду, вы должны позаботиться о ее безопасности. Вы совершенно правы, мой юный Нестор. Занявшись нашим милым разговором, я совершенно забыл о моих обязанностях. Нам изменили, и герцог, вероятно, знает все. Если б можно было предупредить Нанону, она так ловка... Верно, выпросила бы мне прощения у герцога. Ну, молодой человек, знаете ли вы войну? Нет еще, отвечал Виконт с улыбкой. Но думаю, что научусь ей там, куда еду. Хорошо, вот вам первый урок. Когда сила бесполезна, надобно употреблять хитрость. Помогите же мне похитрить. Готов, говорите. В гостинице двое ворот? Не знаю. А я знаю. Одни выходят на большую дорогу, другие ведут в поле. Выйду через ворота в поле, обойду кругом и постучусь у домика на ноны. В нем тоже двое ворот. Хорошо, а если вас захватят в этом домике, вскричал Виконт. Нечего сказать, славный вы тактик. Как захватят? Да разумеется, герцог, соскучившись ждать вас на дороге, отправится в домик. Но я только войду и тотчас убегу. Если войдете, так уж не выйдете. Решительно, сказал Каноль, вы колдун. Вас захватят, может быть, убьют на ее глазах. Ба, отвечал Каноль, ведь у нее есть шкафы. О, прошептал Виконт. Это о, было произнесено так красноречиво, содержало столько скрытых упреков, Столько чистой стыдливости, столько непритворной деликатности, что Каноль тотчас остановился и в темноте пристально принялся рассматривать юношу. Виконт почувствовал всю тяжесть этого взгляда и весело продолжал. «Впрочем, вы, барон, ступайте, только замаскируйтесь хорошенько, чтобы вас не узнали». «Нет, я виноват, а вы правы», — отвечал Каноль, — «но как предупредить ее?» «Письмом? А кто доставит?» «Кажется, с вами ехал лакей. В подобных случаях лакеи почти ничем не рискуют, несколькими палочными ударами, а дворянин рискует жизнью». «Право я схожу с ума», — сказал Каноль. «Кастарин превосходно исполнит поручение. Я подозреваю даже, что у него там есть интрижка». «Вы видите, что все может устроиться», — прибавил Виконт. «Да. Есть у вас бумага, чернила, перо?» «У меня нет, но все есть внизу». «Извините», — сказал Каноль. «Сам не знаю, что со мной сделалось сегодня. Я беспрестанно делаю глупости, но все равно. Благодарю вас за добрые советы, Виконт, и теперь же исполню их». Каноль, не спуская глаз с юноши, которого уже несколько минут рассматривал очень пристально, вышел в дверь И спустился по лестнице. Между тем Виконт в смущении и беспокойстве шептал сам себе: Как он смотрит, неужели он узнал меня? Коноль сошел вниз и чрезвычайно печально посмотрел на перепелок, куропаток и прочие кушанья, которые сам без коро укладывал в корзину. Не коноль, а другой кто-нибудь скушает все эти прекрасные вещи, хотя они назначены именно для барона. Он спросил, где комната, приготовленная костарином, велел принести бумаги, перьев и чернил и написал к Наноне следующее письмо. «Несравненная моя, если природа одарила прелестные глаза ваши, способностью видеть во тьме, вы можете заметить шагак в ста от ваших ворот в роще герцога де Пернона. Он поджидает меня, хочет меня расстрелять, а потом жестоко разделаться с вами». Я вовсе не хочу лишаться жизни и лишать вас спокойствия. В этом отношении не беспокойтесь. Я воспользуюсь отпуском, который вы мне выпросили, желая доставить мне возможность видеться с вами. Куда я поеду, сам не знаю. Даже не знаю, поеду ли я куда-нибудь. Что бы ни было, призовите изгнанника, когда буря пройдет. В гостинице Золотого Тельца скажут вам, по какой дороге я поеду. «Надеюсь, вы будете мне благодарны за такую жертву, но ваши выгоды для меня дороже моих удовольствий. Говорю, моих удовольствий, потому что мне было бы очень приятно поколотить герцога де Пернона и его людей. Верьте, моя бесценная, что я ваш преданнейший и особенно самый верный друг». Каноль подписал эту записку, написанную с гасконским фанфаронством, и знал, какое впечатление она произведет на Гасконку-Нанону. Потом, позвав Лакея, сказал ему. «Скажи откровенно, Костарин, далеко ли ты зашел с Франсинеттой?» «Помилуйте, сударь», — отвечал Лакей, удивленный вопросом. «Не знаю, должен ли я...» «Успокойся, Волокита, я не имею никаких видов на нее, и ты не удостоишься чести быть моим соперником. Вопрос мой только справка». «А, это совсем другое дело. Франсинета так умна, что умела оценить мои достоинства». «Так ты с ней очень хорош, не так ли?» «Похвально. В таком случае возьми эту записку, обойди лугом». «Я знаю дорогу, сударь», — отвечал Кастарин с самодовольным видом. «Хорошо. Постучись в задние ворота, ты, вероятно, знаешь, где эти ворота». «Знаю. Еще лучше. Стало быть, ступай через луг». «Постучись у ворота и отдай это письмо Франсинетте». «Так я могу», — начал Кастарин с радостью. «Можешь идти сию минуту. Тебе дается десять минут на все путешествие туда и обратно. Надобно доставить письмо госпожа Лартик теперь же». «Ну, сударь», — возразил Кастарин, догадывавшийся, что дело идет не совсем хорошо. «Если мне не отопрут, так ты будешь дурак». «Верно, у тебя есть какой-нибудь особый способ стучаться? Употреби его, и тебя не оставят за воротами». «Если этого нет, то я жалкий вельможа, потому что у меня в служении такой неуч». «Да, у нас есть условный знак», — отвечал костарин с торжествующим видом. «Я стучусь два раза, а потом через несколько времени прибавляю третий удар». «Я не спрашиваю, как ты стучишься, это мне все равно». Главное, чтобы тебя впустили. Ступай же. Если тебя поймают, проглоти записку. Знай, что я обрублю тебе уши, если ты не съешь ее. Кастарин полетел, как молния, но, спустившись с лестницы, остановился и, против всех приличий, всунул записку в сапог. Потом вышел через задние ворота, обежал весь луг, пробираясь через кусты, как лисица, перепрыгивая через рвы, как гончая собака, и постучался в ворота домика тем особенным образом, который он старался объяснить своему господину. Стук подействовал так, что тотчас отперли калитку. Через десять минут Кастарин воротился, без всяких особенных приключений, и уведомил барона, что записка уже находится в прелестных ручках Наноны. Каноль в эти десять минут разобрал свой чемоданчик, приготовил себе халат и велел принести ужин. С видимым удовольствием выслушал он донесение Кастарина, вышел в кухню, громко отдал приказание на всю ночь и беспощадно зевал, как человек, с нетерпением ожидающий минуты, когда ему можно будет лечь спать. Весь этот маневр имел целью показать герцогу, если герцог станет наблюдать за ним, что барон никуда не намеревался ехать далее гостиницы, где он хотел, как простой и скромный путешественник, попросить ужина и ночлега. Действительно, маневр этот произвел именно то, чего желал барон. Какой-то поселянин, сидевший за бутылку вина в самом темном углу залы, позвал слугу, расплатился, встал и вышел, тихо напевая песню. Коноль пошел за ним до ворот и видел, как он вошел в рощу. Минут через десять послышался конский топот – серые кафтаны уехали. Барон воротился в комнаты и, успокоившись насчет Наноны, начал думать, как бы повеселее провести вечер. Он приказал Кастарину приготовить карты и кости и, все приготовив, идти к Виконту и спросить, может ли Виконт принять его. Кастарин повиновался и на пороге комнаты Виконта встретил старого седого конюха, который, полурастворив дверь, отвечал на его приветствие и просьбу грубым голосом. «Теперь никак нельзя. Виконт занят делами». «Очень хорошо», — сказал Коноль, услыхав этот ответ. «Я подожду». В кухне послышался страшный шум. С целью убить время барон пошел посмотреть, что происходит в этом важном отделении гостиницы. Шум наделал поваренок, носивший ужин к Наноне. На повороте дороги его остановили четыре человека и спрашивали о цели его ночной прогулки. Узнав, что он несет ужин хозяйке уединенного домика, они сняли с него фуражку, белую куртку и фартук. Самый молодой из этих четверых человек надел платье поваренка, поставил корзину на голову и вместо посланного пошел к домику. Через несколько минут он воротился и начал толковать потихоньку с тем, кто казался начальником шайки. Потом поваренку отдали фуражку, белую куртку и фартук, поставили ему на голову корзину и толкнули ногою, чтобы он знал, куда идти. Мальчику только этого и хотелось. Он бросился бежать и от страха, почти без чувств, упал на пороге гостиницы, где и подняли его. Это приключение казалось непонятным всем, кроме Каноля, но барону не было выгоды объяснять его, и он предоставил трактирщику, слугам и служанкам теряться в догадках, и пока они догадывались, отправился к Виконту. Думая, что первая просьба, посланная через Костарина, избавляет его от второй, барон без церемонии отворил дверь и вошел. Посередине комнаты стоял стол со свечами и двумя приборами, Не доставало только кушанье. Каноль заметил число приборов и вывел из него благоприятное для себя заключение. Однако ж, увидав его, Виконт вскочил. Ясно было, что не для барона поставлен второй прибор. Все разрешилось первыми словами Виконта. «Могу ли я узнать, барон?» спросил юноша очень церемонно. «Чему я обязан новым вашим посещением?» самому простому случаю», — отвечал Каноль, несколько пораженный неласковым приветом Виконта. «Мне захотелось есть. Я подумал, что и вы, вероятно, тоже хотите кушать. Вы один, и я один, и я хотел предложить вам поужинать со мной. Виконт взглянул на Каноля с заметной недоверчивостью и, казалось, затруднялся с ответом. «Клянусь честью», — продолжал Каноль с улыбкой, — «вы как будто боитесь меня. Уж не мальтийский ли вы кавалер? Не идете ли вы в монахи? Или, может быть, почтенные ваши родители воспитали в вас отвращение к баронам де Каноль? Помилуйте, я не погублю вас, если мы просидим час за одним столом». «Не могу идти к вам, барон». «Так и не сходите ко мне. Но я поднялся к вам». Это еще невозможнее. Я жду гостя. На этот раз Коноль растерялся. «А, вы ждете гостя?» «Да, жду». «Послушайте», — сказал Коноль, помолчав немного. «Уж лучше бы вы не останавливали меня. Пусть бы со мной что-нибудь случилось. А то теперь вы портите вашу услугу вашим отвращением ко мне, услугу, за которую я не успел еще отблагодарить вас». Юноша покраснел и подошел к Канолю. «Простите меня, барон», — сказал он дрожащим голосом. «Вижу, что я очень неучтив. Если б не важные дела, дела семейные, о которых я должен переговорить с гостем, то я за счастье и за удовольствие почел бы ужинать с вами, хотя...» «Договаривайте», — сказал Каноль. «Я решил не сердиться на вас, чтобы вы не сказали мне». «Хотя», — продолжал юноша, — «Знакомство наше. Дело случая. Нечаянная встреча. Минутная». «А почему так?» — спросил Каноль. «Напротив, именно на таких случаях основывается самая прочная и откровенная дружба, особенно когда сам Рок...» «Сам Рок», — отвечал Виконт с улыбкой, — «хочет, чтобы я уехал отсюда через два часа, и не по той дороге, по которой вы поедете». Примите мое сожаление, что я не могу воспользоваться дружбой, которую вы предлагаете мне так мило и которой я знаю цену». «Ну, — сказал Коноль, — вы решительно пристранный человек. И первый порыв вашего великодушия внушил мне сначала совсем другие мысли о вашем характере. Но пусть будет по-вашему. Я не имею права быть взыскательным, потому что я обязан вам...» и вы сделали для меня гораздо больше того, на что я мог надеяться от незнакомого человека. Пойду и поужинаю один. Но, признаюсь вам, Виконт, это мне очень прискорбно. Я не очень привык к монологам. И в самом деле, несмотря на свое обещание и на свою решимость уйти, Каноль не уходил, что-то удерживало его на месте, хотя он и не мог дать себе отчета в этой притягательной силе что-то неотразимо влекло его к Виконту. Юноша взял свечу, подошел к Канолю, с прелестной улыбкой пожал ему руку и сказал, «Милостивый государь, хотя наше знакомство совсем не короткое, я чрезвычайно рад, что мог быть вам полезен». Каноль в этих словах понял только комплимент, он схватил руку ему предложенную, но Виконт, не отвечая на его сильное пожатие, отдернул свою горячую и дрожащую руку. Тот барон понял, что юноша просит его выйти вон самым учтивым образом, раскланялся и вышел, с досадой и задумавшись. По дверях он встретил белозубую улыбку старого лакея, который взял свечу из рук Виконта, церемонно довел каноле до его комнаты и тотчас воротился к своему господину. «Что?» — спросил Виконт потихоньку. «Кажется, он решился ужинать один», — ответил Помпей. «Так он уже не придет?» «Кажется, не придет». «Вели приготовить лошадей, Помпей. Таким образом мы все-таки выиграем время». Но, — прибавил Виконт, прислушиваясь, — «Что это за шум? Кажется, голос Решона и голос Каноля. Они ссорятся?» Нет. Узнают друг друга, извольте слушать. Ах, что, если решен проговорится? Помилуйте, нечего бояться. Он человек очень осторожный. Тише. Оба замолчали, и послышался голос Каноля. Дайте два прибора, без коро, кричал барон. Скорее, два прибора. Господин решен ужинает со мной. Нет, позвольте, отвечал решен, никак нельзя. Что такое? «Вы хотите ужинать один, как тот господин?» «Какой господин?» «Там, наверху». «Кто он?» «Виконт де Камп». «Так вы знаете Виконта?» «Как же, он спас мне жизнь». «Он спас?» «Да, он». «Каким образом?» «Ужинайте со мной, так я все расскажу вам за ужином». «Не могу, я ужинаю у него». «Правда, он кого-то ждет». «Он ждет, я уже опоздал». «И потому вы позволите мне, барон, пожелать вам доброй ночи?» «Нет, черт возьми, не позволю, не позволю!» Кричал кануль. «Я задумал ужинать в веселой компании. Так вы отужинайте со мной, или я буду ужинать с вами. Без коро, два прибора!» Но пока кануль отвернулся и наблюдал за исполнением этого приказания, Ришон побежал по лестнице. На последней ступеньке Его встретила мягкая ручка виконта, втянула в комнату, затворила дверь и задвинула к его величайшему удивлению обе задвижки. Черт возьми, шептал каноль, отыскивая глазами исчезнувшего решена и садясь за уединенный стол. Не знаю, почему все против меня в этом проклятом месте. Одни гоняются за мной и хотят убить меня, другие бегут от меня, как будто я зачумлен. Черт возьми. Аппетит проходит. Чувствую, что становлюсь скучным. Я готов сегодня напиться. Гей, Костарин, поди сюда, я поколочу тебя. Они заперлись там наверху, как для заговора. Ах, какой я глупец. Они в самом деле сочиняют заговор. Точно так, этим все объясняется. Но вот вопрос, в чью пользу они составляют заговор? В пользу Кадютора или принцев? Или парламентов? Или короля? Королевы? А может быть, в пользу кардинала Мазарини? Бог с ними. Пусть себе замышляют против кого им угодно. Это мне совершенно все равно. Аппетит мой воротился. Кастарин, вели давать ужин. Я тебя прощаю. Каноль философски принялся за первый ужин, приготовленный для Виконта Канва, За неимением свежей провизии Бескаро подал барону по необходимости подогретый ужин. Пока барон Каноль тщетно ищет товарища для ужина и после бесплодных попыток решается ужинать один, посмотрим, что делается у Наноны.